357. Ночь. Когда же настала 357-я ночь, она сказала, — Дошло до меня, о счастливый царь, что юноша говорил, и Аллах отвел от нее это состояние, и я удивился этому и рассказал ей всю историю. И женщина жила с этим человеком приятнейшей жизнью, в наилучшем наслаждении, и взяла к себе старуху вместо матери. И она с мужем и со старухой пребывала в наслаждении и радости пока не пришла к ним разрушительница наслаждений и разлучительница собраний. Да будет же слава живому, который не умирает, и в чьей руке видимое и невидимое царство.